Он никак не мог разобрать, сколько ей лет. Кожа у нее была гладкая и без единой морщинки. Глаза темные, ресницы густые, а длинные до пояса волосы совсем белые. Лунный свет выхолащивал цвета, обращая их в призраки самих себя. Она была выше своих сестер. Зоря указала в ночное небо. «Я смотрела вот на это». Она указала на большой ковш. «Видите?» «Большая медведица», — откликнулся тень. «Можно и так ее называть», — сказала она. «Но там, откуда я родом, видят иное». «Я собираюсь подняться наверх, посидеть на крыше. Хотите пойти со мной?» Подняв раму окна, она, как была босиком, выбралась на пожарную лестницу. В окно залетел порыв ледяного ветра. Что-то в окне встревожило тень, но он не мог понять, что именно. Помявшись, он надел свитер, носки и ботинки и последовал зазорий полуночной на ржавую железную лестницу. Она ждала его. Его дыхание облачком заклубилось в морозном воздухе. Тень поглядел, как ее босые ноги легко поднимаются по ледяным стальным ступеням и полез за ней на крышу. Снова налетел холодный ветер, притиснув ночную рубашку к ее телу, и тень не без стеснения заметил, что под рубашкой на зоре полуночной ничего не было. «Вы не мерзнете?» — спросил он, когда они поднялись на самый верх лестницы, и ветер унес его слова. «Извините, что вы сказали?» «Я спросил, вас холод не беспокоит?» В ответ она подняла палец, словно говоря «подождите» и легко ступила через бордюр на саму крышу дома. Тень перебрался через него далеко не столь грациозно и пошел за ней по плоской крыше к темному пятну водонапорной башни. Там их ждала деревянная скамья. Зоря присела на нее, и тень опустился рядом. Водонапорная башня укрыла их от ветра, за что тень был благодарен. «Нет», — ответила Зоря Полуночная, — «холод мне не мешает». Это мое время. Мне привольно ночью, как привольно рыбе на глубине. «Наверное, вы любите ночь», — сказал тень, и тут же пожалел, что не нашел ничего более умного, более глубокомысленного. «У моих сестер свое время. Зоря утренняя живет рассветом. В старой стране она просыпалась, чтобы отворить ворота и выпустить нашего отца на его... М -м, я забыла, как это называется... «Машина без колес». «Колесница?» «На его колесница». Наш отец уезжал, а Зоря Вечерняя открывала перед ним ворота на закате, когда он возвращался к нам. «А вы?» Она помолчала. Губы у нее были полные, но очень бледные. «Я никогда не видела нашего отца. Я спала». «Это было заболевание?» Она не ответила. Пожатие плечами, если она ими пожала, было едва различимым. — Так вы хотели знать, на что я смотрю? — На большой ковш. Она подняла руку, указывая на созвездие, и ветер снова обтянул тканью ее тело. Ее соски проступили на мгновение темным сквозь белый хлопок. Тень поежился. — Его называют «колесницей Одина» и Большой Медведицей. Там, откуда мы приехали, верили, что нечто, не божество, но подобное Богу, нечто страшное приковано среди этих звезд. И если оно вырвется на волю, настанет конец всему. И есть три сестры, которые должны наблюдать за небом день и ночь напролет. И если существо среди звезд вырвется, миру придет конец. Фррр, и все».